Иосиф Сталин О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных дорушников Доклад и заключительное слово на пленуме ЦК ВКПБ 3-5 марта 1937 года Текст печатается по отдельному изданию, выпущенному партиздатом ЦК ВКПБ 1937 Товарищи! Из докладов и прений по ним, заслушанных на пленами, видно, что мы имеем здесь дело со следующими тремя основными фактами. Во-первых, вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в числе которых довольно активную роль играли троцкисты, заделав в той или иной степени все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные. Во-вторых,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 Чем объяснить, что наши руководящие товарищи, имеющие богатый опыт борьбы со всякого рода антипартийными и антисоветскими течениями, оказались в данном случае столь наивными и слепыми, что не сумели разглядеть настоящее лицо врагов народа, не сумели распознать волков в овечьей шкуре, не сумели сорвать с них маску, Можно ли утверждать, что вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, действующих на территории СССР, может являться для нас чем-либо неожиданным и небывалым? Нет, нельзя этого утверждать. Об этом говорят вредительские акты в разных отраслях народного хозяйства за последние 10 лет, начиная шахтинского периода, зафиксированные в официальных документах. Можно ли утверждать, что за последнее время не было у нас каких-либо предостерегающих сигналов и предупреждающих указаний насчет вредительской, шпионской или террористической деятельности троцкистско-зиновьевских агентов фашизма? Нет, нельзя этого утверждать. Такие сигналы были, и большевики не имеют права забывать о них. Злодейское убийство товарища Кирова было первым серьезным предупреждением. говорящим о том, что враги народа будут двурушничать и двурушничие будут маскироваться под большевика, под партийцы, для того, чтобы втереться в доверие и открыть себе доступ в наши организации. Судебный процесс Ленинградского центра, равно как судебный процесс Зиновьева-Каменева, дал новое обоснование урокам, вытекающим из факта злодейского убийства товарища Кирова. Судебный процесс зиновьевско-троцкистского блока расширил уроки предыдущих процессов, показав воочию, что зиновьевцы и троцкисты объединяют вокруг себя все враждебные буржуазные элементы, что они превратились в шпионскую и диверсионно-террористическую агентуру германской полицейской охранки, что двурушничество и маскировка являются единственным средством зиновьевцев и троцкистов для проникновения в наши организации. что бдительность и политическая прозорливость представляют наиболее верные средства для предотвращения такого проникновения для ликвидации Зиновьевско-Троцкистской шайки. Центральный комитет ВКПБ в своем закрытом письме от 18 января 1935 года по поводу злодейского убийства товарища Кирова решительно предостерегал партийные организации от политического благодушия и обывательского ртозейства. В закрытом письме сказано, надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил враг становится будто бы все более ручным и безобидным. Такое предположение в корне неправильно. Оно является отрыжкой правого уклона. уверяющего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут в конце концов настоящими социалистами. Не дело большевиков почивать на лаврах и ратозействовать. Не благодушие нам нужно, а бдительность – настоящая большевистская революционная бдительность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за крайние средства, как единственные средства, обреченных в их борьбе с советской властью. Надо помнить это и быть бдительным. В своем закрытом письме от 29 июля 1936 года по поводу шпионско-террористической деятельности троцкисты Зиновьевского блока Центральный комитет ВКПБ вновь призывал партийные организации к максимальной бдительности, к умению распознавать врагов народа, как бы хорошо они не были замаскированы. В закрытом письме сказано «Теперь, Когда доказано, что троцкистско-зиновьевские изверги объединяются в борьбе против советской власти всех наиболее озлобленных и заклятых врагов, трудящихся нашей страны, шпионов, провокаторов, диверсантов, белогвардейцев, кулаков и так далее. Когда между этими элементами с одной стороны и троцкистами и зиновьевцами с другой стороны стерли всякие грани. Все наши партийные организации, все члены партии должны понять, что бдительность коммунистов необходима на любом участке и во всякой обстановке. Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован. Значит, сигналы и предупреждения были. К чему призывали эти сигналы и предупреждения? Они призывали к тому, чтобы ликвидировать слабость партийной организационной работы и превратить партию в неприступную крепость, куда не мог бы проникнуть ни один двурушник. Они призвали к тому, чтобы покончить с недооценкой партийной политической работы и сделать решительный поворот в сторону всемерного усиления такой работы, в сторону усиления политической бдительности. И что же? Факты показали, что сигналы и предупреждения воспринимались нашими товарищами более чем туго. Об этом красноречиво говорят всем известные факты из области кампании по проверке и обмену партийных документов. Чем объяснить, что эти предостережения и сигналы не возымели должного действия? Чем объяснить, что наши партийные товарищи, несмотря на их опыт борьбы с антисоветскими элементами, несмотря на целый ряд предостерегающих сигналов и предупреждающих указаний, оказались политически близорукими перед лицом вредительской и шпионско-диверсионной работы врагов народа? Может быть, ваши партийные товарищи стали хуже, чем они были раньше, стали менее сознательными и дисциплинированными? Нет, конечно, нет. Может быть, они стали перерождаться? Опять же нет. Такое предположение лишено всякого основания. Так в чем же дело? Откуда такое ратозейство, беспечность, благодушие, слепота? Дело в том, что наши партийные товарищи, будучи увлечены хозяйственными компаниями и колоссальными успехами на фронте хозяйственного строительства, забыли просто о некоторых очень важных фактах, о которых большевики не имеют права забывать. Они забыли об одном основном факте из области международного положения СССР и не заметили двух очень важных фактов, имеющих прямое отношение к нынешним вредителям, шпионам, диверсантам и убийцам, прикрывающимся партийным билетом и маскирующимся под большевика. Второе. Капиталистическое окружение. Что это за факты, о которых забыли или которых просто не заметили наши партийные товарищи? Они забыли о том, что советская власть победила только на одной шестой части света, что пять шестых света составляют владение капиталистических государств. Они забыли, что Советский союз находится в обстановке капиталистического окружения. У нас принято болтать о капиталистическом окружении, но не хотят вдуматься, что это за штука капиталистическое окружение. Капиталистическое окружение – это не пустая фраза, это очень реальное и неприятное явление. Капиталистическое окружение – это значит, что имеется одна страна, Советский Союз, которая установила у себя социалистические порядки, и имеется, кроме того, много стран, буржуазные страны, которые продолжают вести капиталистический образ жизни и которые окружают Советский Союз, выжидая случая для того, чтобы напасть на него». разбить его или во всяком случае подорвать его мощь и ослабить его. Об этом основном факте забыли наши товарищи. А ведь он именно и определяет основу взаимоотношений между капиталистическим окружением и Советским Союзом. Взять, например, буржуазное государство. Наивные люди могут подумать, что между ними существуют исключительно добрые отношения, как между государствами однотипными. Но так могут думать только наивные люди. На самом деле отношения между ними более чем далеки от добрососедских отношений. Доказано, как дважды два, что буржуазные государства засылают друг другу в тыл своих шпионов, вредителей, диверсантов, а иногда и убийц, дают им задание внедриться в учреждения и предприятия этих государств. создать там свою сеть и в случае необходимости взорвать их тылы, чтобы ослабить их и подорвать их мощь. Так обстоит дело в настоящее время. Так обстояло дело и в прошлом. Взять, например, государство в Европе времен Наполеона I. Франция кишела тогда шпионами и диверсантами из лагеря русских, немцев, австрийцев, англичан. И наоборот, Англия дважды устраивала покушение на жизнь Наполеона и несколько раз подымали вандейский крестьян во Франции против правительства Наполеона. А что из себя представляло наполеоновское правительство? Буржуазное правительство, которое задушило французскую революцию и сохранило только те результаты революции, которые были выгодны крупной буржуазии. Нечего и говорить, что наполеоновское правительство не оставалось в долгу у своих соседей. И тоже предпринимала свои диверсионные мероприятия так было в прошлом 130 лет тому назад так обстоит делать теперь спустя 130 лет после наполеона первого сейчас франция и англия кишат немецкими шпионами и диверсантами и наоборот в германии в свою очередь подвизаются англо-французские шпионы и диверсанты америка кишит японскими шпионами и диверсантами а япония американскими Таков закон взаимоотношений между буржуазными государствами. Спрашивается, почему буржуазные государства должны относиться к советскому социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?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 Обо всем этом забыли наши партийные товарищи и, забыв об этом, оказались застигнутыми врасплох. Вот почему шпионско-диверсионная работа троцкистских агентов и японо-немецкой полицейской охранки оказалась для некоторых наших товарищей полной неожиданностью. Третье. Современный троцкизм. Далее. Ведя борьбу с троцкистскими агентами, наши партийные товарищи не заметили. проглядели, что нынешний троцкизм уже не тот, чем он был, скажем, лет 7-8 тому назад, что троцкизм и троцкисты претерпели за это время серьезную эволюцию, в корне изменившую лицо троцкизма, что ввиду этого и борьба с троцкизмом методы борьбы с ним должны быть изменены в корне. Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, Что из политического течения в рабочем классе, каким он был 7-8 лет тому назад, троцкизм превратился в агалтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств. Что такое политическое течение в рабочем классе? Политическое течение в рабочем классе – это такая группа или партия, которая имеет свою определенную политическую физиономию, платформу, программу, которая не прячет и не может прятать своих взглядов от рабочего класса, а наоборот пропагандирует свои взгляды открыто и честно, на глазах у рабочего класса, который не боится показать свое политическое лицо рабочему классу. не боится демонстрировать своих действительных целей и задач перед рабочим классом. А наоборот, с открытым забралом идет в рабочий класс для того, чтобы убедить его в правоте в своих взглядов Троцкизм в прошлом, лет 7-8 тому назад, был одним из таких политических течений в рабочем классе, правда антиленинским и потому глубоко ошибочным, но все же политическим течением. Можно ли сказать, что нынешний троцкизм Троцкизм, скажем, 1936 года является политическим течением в рабочем классе. Нет, нельзя этого говорить. Почему? Потому что современные троцкисты боятся показать рабочему классу свое действительное лицо, боятся открыть ему свои действительные цели и задачи. старательно прячут от рабочего класса свою политическую физиономию, опасаясь, что если рабочий класс узнает об их действительных намерениях, он проклянет их, как людей чуждых, и прогонит их от себя. И этим, собственно, и объясняется, что основным методом троцкистской работы является теперь не открытая и честная пропаганда своих взглядов в рабочем классе, а маскировка своих взглядов,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 Однако они этого не сделали, заявив, что у них нет никакой политической платформы. Не может быть сомнения, что оба они лгали, отрицая наличие у них платформы. Теперь даже слепые видят, что у них была своя политическая платформа. Но почему они отрицали наличие у них какой-либо политической платформы? Потому что они боялись открыть свое подлинное политическое лицо. Они боялись продемонстрировать свою действительную платформу реставрации капитализма в СССР, опасаясь, что такая платформа вызовет в рабочем классе отвращение. На судебном процессе в 1937 году Пятаков, Радек и Сокольников стали на другой путь. Они не отрицали наличие политической платформы у троцкистов и зеногевцев. Они признали наличие у них определенной политической платформы, признали и развернули ее в своих показаниях. Но развернули ее не для того, чтобы призвать рабочий класс, призвать народ к поддержке троцкистской платформы, а для того, чтобы проклясть и заклеймить ее как платформу антинародную и антипролетарскую. Реставрация капитализма, ликвидация колхозов и совхозов Восстановление системы эксплуатации, союз с фашистскими силами Германии и Японии для приближения войны с Советским Союзом, борьбу за войну и против политики мира, территориальное расчленение Советского Союза с отдачей Украины немцам, а Приморья у японцам, подготовка военного поражения Советского Союза в случае нападения на него враждебных государств. И как средство достижения этих задач – вредительство, диверсия индивидуальный террор против руководителей советской власти. Шпионаж в пользу японо-немецких фашистских сил. Такова развернутая Пятаковым, радыком и Сокольниковым политическая платформа нынешнего троцкизма. Понятно, что такую платформу не могли не прятать троцкисты от народа, от рабочего класса. И они прятали ее не только от рабочего класса, но и от троцкистской массы. И не только от троцкистской массы, но даже от руководящей троцкистской верхушки, состоявшей из небольшой кучки людей в 30-40 человек. Когда рада и Пятаков потребовали от Троцкого разрешения на созыв маленькой конференции троцкистов в 30-40 человек для информации о характере этой платформы, Троцкий запретил им это. сказав, что нецелесообразно говорить о действительном характере платформы даже маленькой кучке троцкистов, так как такая операция может вызвать раскол. Политические деятели, прячущие свои взгляды, свою платформу не только от рабочего класса, но и от троцкистской массы, и не только от троцкистской массы, но и от, от руководящей верхушки троцкистов, такова физиономия современного троцкизма. Но из этого вытекает, что современный троцкизм нельзя уже называть политическим течением в рабочем классе. Современный троцкизм есть не политическое течение в рабочем классе, а беспринципная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых врагов рабочего класса, действующих по найму у разведывательных органов иностранных государств. Таков неоспоримый результат эволюции троцкизма за последние 7-8 лет. Такова разница между троцкизмом в прошлом и троцкизмом в настоящем. Ошибка наших партийных товарищей состоит в том, что они не заметили этой глубокой разницы между троцкизмом в прошлом и троцкизмом в настоящем. Они не заметили, что троцкисты давно уже перестали быть идейными людьми, что троцкисты давно уже превратились в разбойников с большой дороги, способных на любую гадость, способных на все мерзкое, вплоть до шпионажа и прямой измены своей родине, лишь бы напакостить советскому государству и советской власти. Они не заметили этого и не сумели поэтому вовремя перестроиться для того, чтобы повести борьбу с троцкистами по-новому, более решительно. Вот почему мерзости троцкистов за последние годы явились для некоторых наших партийных товарищей полной неожиданностью. Дальше. Наконец, наши партийные товарищи не заметили того, что между нынешними вредителями и диверсантами, среди которых троцкистские агенты фашизма играют довольно активную роль, с одной стороны, и вредителями и диверсантами времен шахтинского периода, с другой стороны, имеется существенная разница. Во-первых, шахтинцы и промпартийцы были открыты чуждыми нам людьми. Это были большей частью бывшие владельцы предприятий, бывшие управляющие при старых хозяевах, бывшие компаньоны старых акционерных обществ, либо просто старые буржуазные специалисты, открыто враждебные нам политически. Никто из наших людей не сомневался в подлинности политического лица этих господ. Да и сами шахтинцы не скрывали своего неприязненного отношения к советскому строю. Нельзя то же самое искать о нынешних вредителях и диверсантах, о троцкистах. Нынешние вредители диверсанты, троцкисты, это большей части люди партийные, с партийным билетом в кармане. Стало быть, люди формально не чужие. Если старые вредители шли против наших людей, то новые вредители, наоборот, лебезят перед нашими людьми, восхваляют наших людей, подхалимничают перед ними для того, чтобы втереться в доверие. Разница, как видите, существенная. Во-вторых, силы шахтинцев и промпартийцев состояла в том, что они обладали в большей или меньшей степени необходимыми техническими знаниями, в то время как наши люди, не имевшие таких знаний, вынуждены были учиться у них. Это обстоятельство давало вредителям шахтинского периода большое преимущество, давало им возможность вредить свободно и беспрепятственно. давала им возможность обманывать наших людей технически. Не то с нынешними вредителями, с троцкистами. У нынешних вредителей нет никаких технических преимуществ по отношению к нашим людям. Наоборот, технически наши люди более подготовлены, чем нынешние вредители, чем троцкисты. За время от периода до наших дней у нас выросли десятки тысяч настоящих технически подкованных большевистских кадров. Можно было бы назвать тысячи и десятки тысяч технически выросших большевистских руководителей, в сравнении с которыми все эти Пятаковы и Лившицы, Шестовы и Богуславские, Мураловы и Дробницы являются пустыми болтунами, И приготовишками с точки зрения технической подготовки в чем же в таком случае состоит сила современных вредителей троцкистов их сила состоит в партийном билете в обладании партийным билетом Их сила состоит в том что партийный билет дает им политическое доверие и открывает им доступ во все наши учреждения и организации их преимущество состоит в том что имея партийные билеты И прикидываясь друзьями советской власти, они обманывали наших людей политически, злоупотребляли доверием, вредили втихомолку и открывали наши государственные секреты врагам Советского Союза. Преимущества сомнительны по своей политической и моральной ценности, но все же преимущество Этим преимуществом и объясняется, собственно, то обстоятельство – что троцкистские вредители, как люди с партбилетом, имеющие доступ во все места наших учреждений и организаций, оказались прямой находкой для разведывательных органов иностранных государств. Ошибка некоторых наших партийных товарищей стоит в том, что они не заметили, не поняли всей этой разницы между старыми и новыми вредителями, между шахтинцами и троцкистами, и, не заметив этого, не сумели вовремя перестроиться для того, чтобы повести борьбу с новыми вредителями по-новому. Четвертое. Теневые стороны хозяйственных успехов. Таковы основные факты из области нашего международного и внутреннего положения, о которых забыли или которых не заметили многие наши партийные товарищи. Вот почему наши люди оказались застегнутыми врасплох событиями последних лет, по части вредительства и диверсии. Могу спросить, но почему наши люди не заметили всего этого? Почему они забыли обо всем этом? Откуда взялись все эти забывчивость, слепота, беспечность, благодушие? Не есть ли это органический порог в работе наших людей? Нет, это не органический порог. Это временное явление, которое может быть быстро ликвидировано при наличии некоторых усилий со стороны наших людей. В чем же тогда дело? Дело в том, что наши партийные товарищи за последние годы были всецело поглощены хозяйственной работой. Они были до крайности увлечены хозяйственными успехами и, будучи увлечены всем этим делом, забыли обо всем другом, забросили все остальное. Дело в том, что, будучи увлечены хозяйственными успехами, они стали видеть в этом деле начало и конец всего. А на такие дела, как международное положение Советского Союза, капиталистическое окружение, усиление политической работы партии, борьба с вредительством и тому подобное, не стали просто обращать внимание, полагая, что все эти вопросы представляют второстепенное или даже третьестепенное дело. Успехи и достижения – дело, конечно, великое. Наши успехи в области социалистического строительства действительно огромны. Но успехи, как и все на свете, имеют и свои теневые стороны. У людей, мало искушенных в политике, большие успехи и большие достижения нередко порождают беспечность, благодушие, самодовольство, чрезмерную самоуверенность, зазнайство, хвастовство. Вы не можете отрицать, что за последнее время хвостунов у нас развелось видимо-невидимо. Неудивительно, что в этой обстановке больших и серьезных успехов в области социалистического строительства создаются настроения бахвальства, настроения парадных манифестаций наших успехов, создаются настроения недооценки сил наших врагов, настроения переоценки своих сил и как следствие всего этого. появляется политическая слепота тут я должен сказать несколько слов об опасностях связанных с успехами об опасностях связанных с достижениями тут я должен сказать несколько слов об опасностях связанных с успехами об опасностях связанных с достижениями об опасностях связанных с трудностями мы знаем по опыту Вот уже несколько лет ведем борьбу с такого рода опасностями и, надо сказать, не без успеха. Опасности, связанные с трудностями, у людей нестойких порождают нередко настроение уныния, неверие в свои силы, настроение пессимизма. И наоборот, там, где дело идет о том, чтобы повороть опасности, проистекающие из трудностей, люди закаляются в этой борьбе и выходят из борьбы действительно твердокаменными большевиками. такова природа опасности связанных с трудностями таковы результаты преодоления трудностей но есть другого рода опасности опасности связанные с успехами опасности связанные с достижениями да да товарищи опасности связанные с успехами с достижениями опасность эти состоят в том что у людей мало искушенных в политике и не очень много видавших Обстановка успехов, успех за успехом, достижение за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением порождает настроение беспечности и самодовольства. Создает атмосферу парадных торжеств и взаимных приветствий, убивающих чувства меры и притепляющих политическое чутье, размагничивает людей и толкает их на то, чтобы почить на лаврах. Неудивительно, что в этой одуряющей атмосфере зазнайства и самодовольства, атмосфере парадных манифестаций и шумливых самовосхвалений людей забывают о некоторых существенных фактах, имеющих первостепенное значение для судеб нашей страны. Люди начинают не замечать таких неприятных фактов, как капиталистическое окружение, новые формы вредительства, опасности, связанные с нашими успехами и тому подобное. Капиталистическое окружение – да это же чепуха. Какое значение может иметь какое-то капиталистическое окружение, если мы выполняем и переуполняем наши хозяйственные планы? Новые формы вредительства, борьба с троцкизмом – все это пустяки. Какое значение могут иметь все эти мелочи, когда мы выполняем и переуполняем наши хозяйственные планы? Партийный устав, выборность парт-органов, отчетность партийных руководителей перед партийной массой. Да есть ли во всем этом нужда? Стоит ли вообще возиться с этими мелочами, если хозяйство у нас растет, а материальное положение рабочих крестьян все более и более улучшается? Пустяки все это. Планы перевыполняем. Партия у нас неплохая. ЦК партии тоже неплохой. Какого рожна еще нам нужно? Странные люди сидят там в Москве, в ЦК, партии, выдумывают какие-то вопросы, толкуют о каком-то вредительстве, сами не спят, другим спать не дают. Вот вам наглядный пример того, как легко и просто заражаются политической слепотой некоторые наши неопытные товарищи в результате головокружительного увлечения хозяйственными успехами. Таковы опасности, связанные с успехами, с достижениями. Таковы причины того, что наши партийные товарищи, увлекшись хозяйственными успехами, забыли о фактах международного и внутреннего характера, имеющих существенное значение для Советского Союза, и не заметили целого ряда опасностей, окружающих нашу страну. Таковы корни нашей беспечности, забывчивости, благодушия, политической слепоты. Таковы корни недостатков нашей хозяйственной и партийной работы. Пятое. Наша задача. Как ликвидировать эти недостатки нашей работы? Что нужно сделать для этого? Необходимо осуществить следующие мероприятия. Первое. Необходимо прежде всего повернуть внимание наших партийных товарищей, увязающих в текущих вопросах по линии того или иного ведомства в сторону больших политических вопросов международного и внутреннего характера. Второе. Необходимо поднять политическую работу нашей партии на должную высоту, поставив во главу угла задачу политического просвещения и большевистской закалки партийных, советских и хозяйственных кадров. Третье. Необходимо разъяснять нашим партийным товарищам, что хозяйственные успехи, значение которых бесспорно очень велико и которых мы будем добиваться и впредь, и за дня в день, и с года в год – все же не исчерпывают всего дела нашего социалистического строительства. Разъяснять, что теневые стороны, связанные с хозяйственными успехами и выражающиеся в самодовольстве, беспечности, в притуплении политического чутья, могут быть ликвидированы лишь в том случае, если хозяйственные успехи сочетаются с успехами партийного строительства и развернутой политической работы нашей партии. Разъяснять, Что сами хозяйственные успехи, их прочность и длительность целиком и полностью зависят от успехов партийно-организационной и партийно-политической работы. Что без этого условия хозяйственные успехи могут оказаться построенными на песке. Четвертое. Необходимо помнить и никогда не забывать, что капиталистическое окружение является основным фактом, определяющим международное положение Советского Союза. Помнить и никогда не забывать, что пока есть капиталистическое окружение, будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, засылаемые в тылы Советского Союза разведывательными органами иностранных государств. Помнить об этом и вести борьбу с теми товарищами, которые недооценивают значение факта капиталистического окружения, которые недооценивают силы и значение вредительства. Разъяснять нашим партийным товарищам, что никакие хозяйственные успехи, как бы они ни были велики, не могут аннулировать факта капиталистического окружения и вытекающих из этого факта результатов. Принять необходимые меры для того, чтобы наши товарищи, партийные и беспартийные большевики, имели возможность знакомиться с целями и задачами, с практикой и техникой вредительской, диверсионной и шпионской работы иностранных разведывательных органов. Пятое. Необходимо разъяснить нашим партийным товарищам, что троцкисты, представляющие активные элементы диверсионно-вредительской и шпионской работы иностранных разведывательных органов, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем классе, что они давно уже перестали служить какой-либо идее, совместимой с интересами рабочего класса. что они превратились в беспринципную и безыдейную банду вредителей, диверсантов, шпионов, убийц, работающих по найму у иностранных разведывательных органов. Разъяснить, что в борьбе с современным троцкизмом нужны теперь не старые методы, не методы дискуссий а новые методы, методы выкорчевывания и разгрома. Шестое. Необходимо разъяснить нашим партийным товарищам разницу между современными вредителями и вредителями шахтинского периода, разъяснить, что если вредители шахтинского периода обманывали наших людей на технике, используя их техническую отсталость, то современные вредители, обладающие партийным билетом, обманывают наших людей на политическом доверии к ним, как членам партии, используя политическую беспечность наших людей. Необходимо дополнить старый лозунг об овладении техникой, соответствующий периоду шахтинских времен, новым лозунгом о политическом воспитании кадров, об овладении большевизмом и ликвидацией нашей политической доверчивости, лозунгом, вполне соответствующим нынешнему переживаемому периоду. Могут спросить, разве нельзя было лет десять тому назад, в период шахтинских времен, дать сразу оба лозунга, И первый лозунг об овладении техникой, и второй лозунг о политическом воспитании кадров. Нет, нельзя было. Так у нас дела не делаются в большевистской партии. В поворотные моменты эволюционного движения всегда выдвигается один какой-либо основной лозунг, как узловой, для того, чтобы, ухватившись за него, вытянуть через него всю цепь. Ленин так учил нас. Найдите основное звено в цепи нашей работы, ухватитесь за него и вытягивайте его для того, чтобы через него вытянуть всю цепь и идти вперед. История революционного движения показывает, что эта тактика является единственно правильной тактикой. В шахтинский период слабость наших людей состояла в их технической отсталости. Не политические, а технические вопросы составляли тогда для нас слабое место. Что касается наших политических отношений к тогдашним вредителям, то они были совершенно ясны, как отношение большевиков к политически чуждым людям. Эту нашу техническую слабость мы ликвидировали тем, что дали лозунг об овладении техникой и воспитали за истекший период десятки и сотни тысяч технически подкованных большевистских кадров. Другое дело теперь. когда мы имеем уже технически подкованные большевистские кадры и когда в роли вредителей выступают не открыто чуждые люди, не имеющие к тому же никаких технических преимуществ в сравнении с нашими людьми, а люди, обладающие партийным билетом.